Закон братства. Лучшее на земле. Опубликовано как «О прекрасном человеке». Александр Шмеман, проповеди и беседы. У Розанова в его опавших листьях есть такая запись. Прекрасный человек, и именно в смысле добрый, благодатный, есть лучшее на земле. И поистине мир создан с чтобы увидеть его». Розанов, «Опавшие листья», «Короб первый». Стоит только вдуматься в эту фразу, как вдруг понимаешь, чего так страшно не хватает в нашем мире, во всей нашей современной цивилизации, в самом воздухе нашего времени. Не хватает именно этой простой доброты, выражающейся в участии, сочувствии, в согорести, в сорадовании. Наш мир до краев переполнен криками и спорами о принципах, программах, идеологиях, и нет программы, нет идеологии, которая не ставила бы своей целью, не претендовала бы спасти мир и человечество. Поистине можно сказать, что не было во всем прошлом человечества эпохи более принципиальной, чем наша. Но вот как-то так выходит, что посреди всей этой принципиальности, всех этих претензий на универсальное счастье нет, не оказывается место простой человеческой доброте и не оказывается именно во имя принципа, во имя спасения человечества и разрешения всех мировых проблем. Все ненавидят всех, и мировая принципиальность оказывается мировой злобой. В той же записи Розанов продолжает. «Да к чему рассуждение? Вот пример. Смеркалось». Все по дому измучены, как собаки. У двери я перетирал книги, а Надя, худенькая, бледная горничная, об мужа и одном ребенке домывала окна. Костыляет моя жена мимо к окну, и, захватив правой здоровой рукой шею Нади, притянула голову и поцеловала, как своего ребенка. Та, испугавшись, «Что вы, барыня?» заплакав, ответила, «Это вас нам Бог послал» и здоровье у вас слабое, и дома несчастье, муж болен, лежит в деревне без дела, а у ребенка грыжа, а вы все работаете и не оставляете нас. И отошла, не дождавшись ни ответа, ни впечатления. Есть вид работы и службы, продолжает розанов, где нет барина и господина, владыки и раба, а все делают дело, «Делают гармонию, делают работу, потому что она нужна. Ящик, гвоздь и вещи. Вещи пропали бы без ящика, ящик нельзя сколотить без гвоздей, но и гвоздь не самое главное, потому что все для вещей. А с другой стороны, ящик обнимает все и больше всего. Это понимал Пушкин, заключает Розенов, когда не ставил себя ни на капельку выше капитана Миронова, из Белогорской крепости, и капитану было хорошо около Пушкина, а Пушкину было хорошо с капитаном. Но как это непонятно теперь, когда все разбирает злоба?» Розанов, опавший листья», короб первый. Действительно, Розанов указывает, намекает на что-то уже совершенно непонятное современному человеку. Этот современный человек, прочтя розановскую запись, завопит со всем авторитетом своих мировых и мировыми принципами начиненных идеологий, эксплуатация, отрицание достоинства личности, социальное неравенство, да еще прикрываемое елейным патернализмом. И что-нибудь еще в этом роде и будет доволен собой. Он высказался принципиально, он указал на корень зла, он все возвел к принципам. Но ему... И на ум не приходит, что всем принципам, сколь бы справедливы они ни были, грош цена, если нет вот этой простой доброты, доброты, фактически не отличающей важного от неважного, а все заливающей своей теплотой и своим участием. И вот почему все христианское учение построено на заповеди любви к ближнему. И тут в этой заповеди коренное различие между христианством и и всеми современными принципиальными идеологиями. Эти последние в сущности построены на любви к дальнему, и во имя этого дальнего отрицают любовь к ближнему. Евангелие христианства никогда ни разу не говорит о дальнем, о мировых проблемах и универсальных перспективах. Но вот Христос взглянул на кого-то и сжалился над ним. Но вот умер друг его Лазарь, и Христос заплакал над ним». Вот не хватило вина на простой человеческой свадьбе, и Христос принял участие. Все в Евангелии, в этой любви к ближнему, этому части. Но скажут, ах, какая бесперспективность, какое отсутствие широких принципов. Разве вы не знаете, что участие в горе одного человека не решает вопроса о горе всех людей? Разве можно жить только частным, не возведя все прежде всего к общему и принципиальному? что ж пора спокойно и не стыдясь ответить на этот вопрос так. А разве вы не видите, что все эти ваши идеологии и принципы, якобы ведущие к счастью, уже веками наполняют мир кровью, страданием и горем? И нет еще, не было еще человека, которого они бы сделали по-настоящему счастливым. А вот всякий раз, когда вспыхивает и загорается на земле эта простая доброта, счастье и радость от нее распространяются далеко кругом. И поэтому прав Розенов, который о добром человеке говорит, что сам мир был создан, чтобы увидеть его. Тут, только тут, в этой личной доброте торжествует добро над злом. Тут, только тут, добро – не идея, не принцип, а живая реальность, опыт и сила. Потому-то и христианство проповедует не отвлеченные христианские принципы, идеи и программы, а проповедует и являет Христа, то есть образ живого человека – Вся жизнь, вся сущность, все призвание которого в этой преизбыточествующей доброте. Иисус взглянул и сжалился. Сравните Евангелие от Матфея, глава 9, стих 36, Евангелие от Марка, глава 6, стих 34, Евангелие от Луки, глава 7, стих 13. Вот слова, постоянно встречающиеся в Евангелии. И когда спросили у него, кто тот ближний, которого нужно жалеть, любить, с участием и сочувствием включать в свою жизнь, он указал на того незнакомого, но живого и конкретного человека, который сейчас, тут, сегодня хочет от нас помощи, участия, доброты. И потому уходит в небытие, развенчивают себя одна за другой наши земные идеологии, а остается царещей над миром образ того прекрасного человека, о котором Розанов сказал, что сам мир был создан, чтобы увидеть его».